Мажун последовал его примеру. Судья же наклонился над гробом, в котором лежал скелет, кое-где обтянутый остатками кожи. Мажун выскочил наверх, как ошпаренный, но судья успел передать ему фонарь. Он сел на корточки и осторожно прикоснулся к... К черепу. Череп легко отделился от скелета, и судья взял его в руки. Мажун светил ему фонарем, и судья внимательно осмотрел и ощупал черепные кости. Но что это? Померещилось Мажуну? Или и в самом деле на мгновение что-то сверкнуло в черепе? Послышалось ему, или действительно внутри черепа что-то тихо изв약нуло, когда судья тряхнул его в руке. Проведя в последний раз пальцем по верхушке черепа, судья бережно положил его обратно в гроб и хрипло прошептал: "Всё. Можем идти". Выбравшись из могилы, судья увидел, что ветер разогнал облака на небе над кладбищем. Сияет полная луна. Нужно поставить плиту на место, сказал он, потушив фонарь. Это заняло у них довольно много времени, а когда плиту вкопали на место, судья обмазал ее основание снегом и землей, и теперь никто не заметит, что ее выкапывали. За воротами кладбища Мажун больше не смог сдерживать одолевающее его любопытство. «Ваша честь! — Но чья это могила? — спросил он. Узнаешь завтра, ответил судья. На утреннем заседании я объявлю о начале расследования убийства. У северных врат Бейджёу судья натянул поводья и остановил лошадь. Тож. Сейчас достаточно светло, поэтому поезжай один. Я ещё проеду немного, сказал он. И прежде чем Мажун успел раскрыть рот, он резко повернул, пришпорил лошадь и скрылся. Тут я ехал в восточном направлении. Скоро перед ним вырос лекёрский холм. Судья остановился, спешился, привязал лошадь к дереву и зашагал вверх.